Глава 6. Процедура Олег снова оказался перед Маузом. Женщина одобрительно кивнула: Молодец! Ты увидел, что ждет тебя в новом измененном мире. А теперь, слушай внимательно, ты сможешь задать только три вопроса. Любой раз с этого момента, когда ты меня перебьешь или попробуешь что-то уточнить, будет расценен за вопрос: Ты меня понял? Светлов хотел ответить, что ему все понятно но секся под ироничным взглядом. Олег просто кивнул. Маус засмеялась. «А ты не так глуп. Ответил бы, и количество вопросов уменьшилось. Я не испытываю эмоции в известном тебе понимании, но я научилась копировать ваши представления о них. Так что мой смех всего лишь симуляция. А теперь запоминай. Сейчас ты вступаешь в новую реальность, в которой сможешь улучшить все свои показатели». Все представители твоей цивилизации стартуют из одной точки и из одного значения. Твоя основная цель — стать первым среди равных, объединить вокруг себя всех, я подчеркиваю, всех людей. Или примкнуть к тому, кого ты посчитаешь более достойным. У вас будет 20 лет, после чего или земляне выдвинут кандидатуру своего сюзерена, или будут уничтожены, как не оправдавшие надежду. Ты снова будешь испытывать боль чувство усталости, голода и жажды. Олег внимательно следил за внеземной женщиной. Он ловил каждое слово. Светлов понимал, что в новом мире работают иные правила. Ему казалось, что реальность теперь будет напоминать компьютерную игру. Маус тем временем продолжила. «На тренировочном этапе тебе встретились локации. В них ты сможешь добывать экипировку, зелья, ресурсы. Все это будет усиливать тебя» твоих последователей и твоего сюзерена, было показано, что для их прохождения тебе нужно использовать не только оружие и броню, но и научиться импровизировать и просчитывать варианты. В общем, действовать с умом. Низкие локации ты сможешь проходить сам, а вот локации с высокими значениями пройти в одиночку без разведки почти невозможно. Но если ты подберешь правильную тактику, то будет шанс пройти и их. Каждое прохождение любой локации будет добавлять тебе определенное количество жизней в зависимости от уровня сложности. Выгоднее действовать одному. При работе с группой такого бонуса не будет. Закрой глаза и сосредоточься на количестве жизней, что у тебя остались. Ты видишь цифры, а теперь терпи. Сейчас будет неприятно. Боль пронзила тело, сознание поплыло. А перед глазами начали появляться символы, которых не было до этого. Телосложение 10. Каждая единица дает тебе 10 пунктов здоровья, пояснила инопланетная женщина. Чем его больше, тем дольше ты сможешь протянуть. Отсутствие еды, воды и, естественно, для тебя отдыха на протяжении долгого времени будет отнимать здоровье. Есть много способов увеличить его на определенное время. Зелья, особое зачарование предметов. Камни. Хотя последнее тебе долго не грозит. Камни редки, а инкрустация обходится слишком дорого. Да и доспех нужен, который заточен под это. Новая вспышка боли. Сила. Десять. У тебя появится пространственный карман, в котором ты сможешь складывать всю добычу. Это могут быть как образцы оружия, доспехов и амулетов, так и предметы для крафта и артефакты. Одна единица силы равняется десяти пунктам пространственного кармана. Предметы, помещенные в инвентарь, застывают. Они не могут заржаветь, испортиться или сгнить. Можно прятать в него и вещи из вашего мира. Ловкость. 10 Иногда может настать момент, когда ты сможешь найти выход из локации, но врагов будет много, и они будут сильны. Ты можешь добежать до выхода, а также увернуться от их физических атак. Чем выше твоя ловкость, тем ты будешь быстрее, и тем лучше сможешь уклоняться. Восприятие. 10 Сила не только в тебе самом, но и в предметах, что ты держишь в руках и носишь. Тот крылан из последнего тренировочного коридора не мог получить урона от твоих рук. Будь у тебя земное оружие, оно бы не справилось. Атака засчитывалась только от системных предметов и зелий. Чем выше твое восприятие, тем лучше ты сможешь находить предметы, а также оценивать их. Зелья — это особый предмет. Они действуют всегда. А вот вещи, которые ты не смог оценить, или за тебя это сделали другие существа, не будут иметь никакого эффекта. Ты можешь найти артефакт высших, но для тебя он будет выглядеть невзрачным предметом, который наносит минимальный урон или дает совсем немного защиты. Скрытность 10. Часто будет получаться, что тебе нужно куда-то пробраться. У в свой ареал обитания и радиус их агрессивного воздействия. Сумей убежать за пределы этого радиуса, и они тебя не тронут. Скрытность помогает уменьшать зону обнаружения. Этот навык действует в процентном отношении. Его можно прокачать только до определенного уровня. Он работает как на представителях твоей расы, так и множество других космических цивилизаций. Ты быстро поднимешь этот параметр на максимум. Удача. 10! Со многих мобов в локациях будут падать трофеи. Но трофеи не всегда будут ценными или полезными для тебя. Удача позволит генерировать более необходимый лут. При нахождении тайников вероятность нужной вещи или нужного объема ресурса будет расти. Но помни, на одной удаче ни одно живое существо во всей Вселенной не сможет добиться успехов на протяжении длительного времени. Рано или поздно статистика возьмет свое. Физическая защита. 10 плюс 1. Тренировочный балахон и штаны. Твое тело несовершенно, но и оно может защитить тебя от атак. После инициализации твоя физическая защита стала абсолютной. Но сейчас ты можешь легко погибнуть от тычка обычным ножом. На начальном уровне постижение силы — это важнейший навык. Однако потом его защита будет просто ничтожной по сравнению с броней, что ты сможешь найти, купить или обменять. Ментальная защита. 10 плюс 1. Амулет. Амулет, что сейчас на тебе, дает дополнительную единицу. Думаю, с ним ты проходишь еще очень долго, так как это редкий ресурс. Монстры с ментальными атаками будут встречаться редко, но они самые опасные. У них будет возможность зачаровывать или проклясть тебя, взять твой разум под контроль и заставить уничтожить всех членов твоей группы. Остерегайся локаций, на которых будет написано, что они псионического типа. Крылан не являлся псиоником, он только жалкая пародия на него, но и от подобных существ с их нефизическими атаками ментальная защита сможет защитить. Этот навык ты не сможешь повысить системными очками, только предметами, зельями и бафами. А еще в твоем мире могут попадаться скрытые места, которые ты сможешь разглядеть только в том случае, если у тебя будет высокая ментальная защита. Выносливость. 10. Все действия, которые ты будешь совершать, тратят твою прану или по-другому энергию. Резкая атака оружием, тяжелый доспех, ускорение выше того, что тебе дает ловкость. Один пункт выносливости равен сотне праны. Остерегайся падения шкалы до нуля. И если это произойдет, ты будешь долго восстанавливаться, прежде чем опять начнешь ее накапливать. В этот момент ты будешь уязвим как никогда. Доспехи и физическая защита не будут играть никакой роли. Интеллект. 10. В твой новый мир приходит то, что вы зовете магией. Потенциально она может быть полезней праны, но ее почти никто не развивает. Ведь вначале нет смысла вкладываться в нее. Один пункт дает тебе 10 единиц маны. Дух. 10. Он ускоряет восстановление маны и праны. Одна единица духа будет восстанавливать 10 очков энергии в минуту, а также 1 очко маны. Это полезный навык, так как позволяет восполнять энергию, которая нужна всегда. Его можно развивать зельями, амулетами, камнями. Сам разберешься. Регенерация. 10. Чем она выше, тем быстрее восполняется здоровье. Ускорить регенерацию можно так же, как и дух. Одна единица восстанавливает половину очка в минуту. Сейчас может показаться, что, имея всего 100 единиц здоровья, ты сможешь восстановить его за 20 минут. Да, это так. Но что будет, когда твое телосложение дойдет до 1000? Будешь больше суток регенерировать. Модификатор опыта x Х1. Ты получишь возможность увеличивать свою силу не только за счет убийств других существ, но и за получение уровня. Каждый представитель галактического сообщества имеет уровень. Особенность моей расы в том, что мы всегда можем просматривать его у других существ. А также, что самое главное, видеть основные характеристики, про которые я тебе сейчас рассказываю. Новый уровень даст тебе три очка характеристик, а также восстановит все твои вторичные показатели. Ману, прану и здоровье. Модификатор урона. Х1. Каждое системное оружие, которое встретится тебе в локациях или у продавцов, имеет свой базовый урон. Очко-характеристик, вложенное в него, увеличит твой показатель на 0,1%. Интуиция. 1. Этот навык развивается естественным путем. Никто не знает, как он развивается и что для этого надо сделать. Но каждое улучшение играет огромную роль в жизни существа. Оно смещает твою реальность на 0,1%. Из тысячи попыток отгадать одну из двух карт, ты будешь теперь не 500 раз попадать, а 501. «Сейчас это кажется мало, но на большой дистанции при одинаковом шансе ты всегда будешь в большом плюсе». «Пространственный карман — 100 килограмм, мана — 100 из 100, рана 1000 из 1000, здоровье — 100 из 100, знания — один из одного». «У тебя имеются дополнительные жизни, каждую жизнь ты можешь обменять на обучение. Но помни, когда это значение опустится ниже нуля, ты будешь стерт с этого пласта реальности». «Всегда сохраняй несколько очков. Сейчас ты получишь кольцо возрождения. Никогда не снимай его. После твоей смерти оно сможет перебросить тебя на расстояние радиусом в 10 километров. И оно же позволит тебе оказаться в начале локации, которая будет обновлена. Представь, что ты практически зачистил локацию, но остался один моб, который тебя убил. Тогда ты сможешь не начинать сначала, а продолжить выполнять свою миссию», Ну, или сбежать в случае опасности. «Кольцо привязки. Персональный. Вы не можете привязать этот предмет. До уничтожения 1 час, 1 минута, 49 секунд». Олег не понимал, почему идет таймер обратного отсчета, но задавать вопросы не спешил. У него возникла мысль, что привязать кольцо можно будет после рассказа Мауза, которая тем временем продолжила. «Все, что я тебе рассказала, ты сможешь прочитать с любого экрана твоего мира. Подойдет любой монитор, способный передавать изображения. В вашем мире их много. Телевизоры, телефоны, да хоть интерфейс стиральной машины. Так что с этим проблем не возникнет. Твой новый мир не ограничивается характеристиками, про которые я тебе рассказала. Я поведала тебе только про основные, но есть еще и скрытые. Моя раса не может их увидеть и получить». Но помни, что очки характеристик ограничены, а варианты твоего развития бесконечны. На твоем пути могут попасться разные умения, навыки и таланты. Атакующие, защитные, ремесленные. Их тоже можно развивать. Но нельзя быть лучшим во всем. Рассчитывай свой билд. Увидев непонимание на лице Олега, женщина уточнила. Билд — это план твоей прокачки. Я думала, что молодые люди привыкли к этому слову. Светло все так же молчал, хотя видел, что до уничтожения его первого артефакта осталось меньше часа. «Теперь только то, что касается тебя. Никому и никогда не рассказывай про это. Враги могут воспользоваться этой информацией и просчитать тебя. Так что это только твое знание. Ну и мое». Маус улыбнулась. «Перед выходом в мир я расскажу тебе, сколько дополнительных очков ты получил. Не думай, что ты особенный». У всех людей свои бонусы, в начале своего пути. И умудрился не только не разоплатиться, но и сохранить все. Ты не потерял ни одной из имеющихся у тебя будущих возможностей стать сильнее. Это редкость, поэтому твои очки увеличиваются вдвое. Так что ты стартуешь с девяносто четырьмя жизнями». «Неплохо», — подумал Олег. А «Если учесть, что у меня намного больше жизни, чем у других людей, то я вообще крутой». Ты сумел остаться рациональным существом, хотя некоторые твои поступки и могут показаться чудовищными для другого человека. За это ты получаешь 20 очков характеристик. Их лучше распределить сразу после нашего разговора. Шансы на выживание значительно повысятся. Ты убил одного человека, хотя сам не знаешь об этом. Олег непонимающе уставился на Мауза. Супермаркет, помнишь? Женщина, которая разуплатилась на твоих глазах. Она лишилась возможности возродиться из-за тебя. Ты был последним человеком, на которого она напала. Хотя странно, она не должна была пережить инициализацию». Никакого угрызения совести Светлов сейчас не испытывал. Благословение Мауза продолжало действовать. «Вижу, что ты находился к ней спиной и не подозревал об этом, поэтому система простила тебя. Получается, ты не только сохранил в себе рациональное звено, но и остался человеком». Ты не убил ни одно живое существо, так что еще 20 очков. Ты правильно питался, хотя в тот момент для вашей расы это не имело смысла. У тебя были периоды отдыха, они тоже влияли на твое здоровье, хотя ты об этом и не догадывался. По полтора очка в день, так что за еду и сон ты получаешь 30 баллов. Ну и еще, в радиусе тысячи километров не осталось никого живого, кто был бы тебе дорог до начала инициализации. «Ты остался один в Новом мире. За это бонус 50 баллов. Итого у тебя 94 жизни и 120 баллов характеристик». Светлов начал представлять возможности, которыми его скоро наградит система после распределения очков. «Да он сможет стать сильнее Супермена, быстрее Флэша, а его скорости позавидует любой супергерой». «А теперь задавай свои вопросы», — сказала женщина. Но поспеши. Через пять минут все человечество вернется на Землю и начнет гонку к лидерству. Так что тебе лучше не задерживаться. Олег сразу понял, что хочет узнать. Маус рассказала про все характеристики, которые он видел. Но прекрасная женщина не упомянула про «знание», которое его очень заинтересовало. «У меня в интерфейсе есть скала, которая называется «знание», один из одного. Мой вопрос, что это такое?» Быстро проговорил Светлов, поняв, что надо действительно спешить. «Откуда оно у тебя?» Глаза Мауза расширились, а тело стало каким-то ненастоящим, дерганным. Создавалось впечатление, что смотришь кинофильм на зависающем компьютере. «Отвечай! Быстро!» «Что именно оно?» Олег понял, что задал очередной вопрос, но на это не обратили внимания. «Откуда у тебя зерно знание? Тело пришельца теперь застыло на месте. Только кожа стала ходить волнами, превращая прекрасную женщину в уродливого монстра. «Ты упоминала психовную, которая развоплотилась на моих глазах в магазине. Из нее выпало что-то. Когда я пытался рассмотреть это, перед глазами возникла надпись, что это зерно знания и что я не могу его использовать». Вспоминая прошлое, ответил Олег. Тело дернулось еще раз, а после вернуло свой начальный облик и заговорило, как ни в чем не бывало. «Зернознание — это редкий артефакт. Ты можешь задать любой вопрос Вселенной, а она ответит тебе. Чем выше уровень этого артефакта, тем полнее будет ответ». Мне доводилось слышать, что почти максимальное значение зерна было у существа, которое известно среди галактического сообщества как «пророк». Он мог менять законы, по которым жил его сегмент Вселенной. Его незначительное воздействие в конечном итоге приводило к событиям, которые мы даже вообразить не можем. Считается, что он осознал, как прокачать интуицию до запредельных высот, но это только предположение. Моя раса еще не была открыта галактическим сообществом, поэтому никто из нас не видел ни самого пророка, ни его характеристики». Олег улыбнулся, понимая, что теперь не понадобится 20 лет, чтобы встать на верхнюю ступень его цивилизации. «Он справится намного быстрее, ведь у него есть не просто козырь в рукаве, а целый набор джокеров». «Не спеши, человек!» — Маус посерьезнела. «Мы ведь сейчас говорим про артефакт с почти максимальным значением, а он появился только один раз за многие тысячи лет. Слабые зерна попадаются чаще. Лидер моих сюзеренов употребил их около пяти, но так и остался вассалом второго звена, хоть и раса набрала огромную силу. «Прими добрый совет. После того, как ты окажешься в своем мире, сразу же употреби его и задай вопрос. Пока ты этого не сделаешь, ты останешься смертным и не будешь иметь возможности возродиться. У тебя осталось два вопроса, а твои сородичи уже стали возвращаться». «Почему я не могу привязать кольцо к себе?» Вырвалось у Олега, но он сразу понял, что на этот вопрос ему ответили. «Кольцо позволяет возродиться, но ты утратил этот шанс». Маус ухмыльнулась. «Ты касался зерна?» «Да». Неприятное чувство прошло по телу светлого. «Тогда оно привязано к тебе. Если им воспользуется кто-то другой, то он получит все твои характеристики, а ты будешь стерт», — жестко закончила женщина. Олег понимал, что столь редкий артефакт лежит сейчас в его квартире, в десяти километрах от дома Лены. Именно здесь он встретил то, что у людей называлось апокалипсисом. Но теперь это расстояние не казалось маленьким. Ведь неизвестно, что произошло с его старым миром. Да и неадекватных людей, которые захотят прокачаться на других, наберется очень много. Но третий вопрос он задал совсем про другое. «Ты сказала, чтобы никто не знал про мои характеристики и жизни, которые я получил. Но ведь ты про них знаешь. Что, если ты расскажешь кому-то?» и из-за этого кто-то захочет устроить за мной охоту». Голос женщины Мауза наполнился силой, которая прежде не ощущалась Олегом. Теперь он понял, что перед ним не человек, а кто-то значительно выше. «Я представитель расы Маузов, вассал третьего звена под покровительством сюзеренов-кракторов, которые являются вассалами архилов, Клянусь сохранить наш разговор в тайне ото всех существ, находящихся на территории галактического сообщества. Клянусь, что ни словом, ни делом не умышляю зла в отношении представителя человеческой расы Олега, что проходил у меня процедуру. Клянусь, да будут высшие мне свидетелями. Сияние озарило внеземную женщину, а после пропало так же резко, как и появилось. Поздравляем, вы разгадали одну из тайн силы. Клятвы. Получено десять жизней. А теперь поспеши употребить зерно. Задай вопрос, привяжи кольцо, распредели характеристики и двигайся к новым высотам. И мой совет. При употреблении знания количество твоих жизней обнулится. Так что истрать их все сразу, а после только распределяй баллы, которые ты накопил. Забыла сказать главное. Контролируй свои эмоции и чувства. Паника будет отнимать твои жизни вне зависимости от того, насколько высока у тебя регенерация. Всегда сохраняй здравый взгляд на мир и на все ситуации, в которых ты будешь оказываться. Удачи, новый инициализируемый. Перед глазами все поплыло.